Глава 28 Спрятаться от сирийского солнца было сложно. Пришлось расположиться рядом с вертолетом, укрывшись в его тени. Когда с тобой в экипаже, Кеша Петров, всегда есть что покушать. Уж насчет еды и кенте заботится постоянно, как и подобает провоку. «Вот, перед вылетом урвал», — вытащил Кеша из грузовой кабины небольшую коробку. «Это были сухие пайки, которые я неоднократно видел в Афганистане». «Кеша, чтоб тебя так всегда кормили, ты где разжился эталоном номер пять?» — обрадовался Хавкин, увидев содержимое коробки. «Я слова волшебные знаю», — ответил Петров. В состав сухого пайка входили различного вида консервы, чай, кофе и сахар. Также нашему добытчику удалось достать и шоколадку Аленку. «На такой жаре, правда, не самое лучшее лакомство». А вот концентрат супа с макаронными изделиями очень, так сказать, понравился нашему бортовому технику, особенно, когда он после приема пищи искал туалет. Когда солнце начало клониться к закату, я решил проведать Тосю. На входе в палаточный госпиталь меня сирийцы не остановили, но ну и внутрь мне не пришлось заходить. Антонина сидела на небольшом ящике рядом со входом и устало смотрела землю. «Ты как?» – присел я рядом с ней и приобнял. Но Тося не ответила. В ее хрупком теле такое ощущение, что закончились силы. Все, что она могла, смотреть перед собой и не моргать. Ай, много сегодня операций. Половина солдат останется инвалидами. Еще троих отправили в Дамаск. Один из них там и скончался. Короче, еще один день на войне», – тихо сказала Тося. Она глубоко вздохнула и прижалась ко мне сильнее. «У тебя что нового?» «Слетал, прилетел. Сидим и ждем команды». Тикучка, верно», — уточнила Белецкая, и я подтвердил ее мысль. «Саш, а что там насчет свидания? Ты ведь обещал меня куда-то свозить?» «Ну так обещанного, три года ждут». Тося закатила глаза и ткнула меня в бок. «Ой, так и знала». «Обязательно свожу, но в ближайшее время не получится». «А мне сон приснился ночью. Я вышла из нашего женского модуля в Думере, а ты для меня построил очень красивый дом. Большой, как терем на Руси. Но я радостная забегаю к девочкам и хвастаюсь, мол, теперь все будут жить в модуле, а я в отдельном доме. Ай, странный сон». Из палатки выглянула еще одна медсестра, чье лицо было сильно взмокшим. «Антонина, там Борисыч зовет. Еще одна операция сейчас будет», сказала девушка и скрылась внутри. «Мне пора», — сказала Тоси и, поцеловав меня, зашла в палатку. «Я же продолжил сидеть и переваривать сон, который приснился Антонине. Знать бы еще, что он означает». «Это типа намек, чтоб я женился на ней», — проговорил я вслух, и, похоже, меня услышали. «Сон был с четверга на пятницу», — послышался из палатки голос Антонины. «Ну, точно на свадьбу намекает. Согласно приметам, сон с четверга на пятницу веющий. Похоже, что не отвертеться мне теперь». «Ночь, которую нам предстояло провести в вертолете, была спокойной. Храп накенти, от которого трясло всю грузовую кабину вертолета, не в счет. Да и доносившиеся выстрелы и редкие взрывы с севера Идлиба тоже». Я долго смотрел сквозь открытый иллюминатор, лежа на лавке вдоль одного из бортов. Яркая луна буквально слепила своим светом, не давая спокойно заснуть. — Саныч, я все понимаю, но не до такой же степени. Он же не дает мне и вам, уважаемому человеку, спать! — проворчал Хавкин, поднявшись с матраса, расстеленного на полу грузовой кабины. Кеша продолжал рычать на всю грузовую кабину и не собирался снижать громкость. «Все решается очень просто, Миша». Взяв подушку, я запульнул ее в кешу. Петров громко застонал. Потянувшись, он взял кинутую мной подушку. После этого, медленно перевернувшись на бок, засунул ее между ног. Тут же тигриный рык Петрова стих. «У тебя пятнадцать минут, чтобы уснуть. Спокойной ночи», — сказал я и перевернулся на бок. «Вот это уровень!» — восхитился Хавкин и лег на матрас. С первыми лучами солнца началось движение на площадке, причем задвигались все, и мы, и сирийцы. Причина была простой. Удар по командному пункту состоялся. Теперь осталось эвакуировать группу Ивана. В течение часа мы сидели в готовности к вылету. Кеша место себе не находил и постоянно поправлял носимый аварийный запас. Хавкин откуда-то достал семечки и старался не думать о предстоящем вылете. В это время к вертолету подошел Тобольский. Саныч, второй Ми 28 встал, представляешь? Гидросистема в отказе. Как ты говоришь, дерьмо случается? спросил Олег Игоревич. Да, это уже не дерьмо, тут поры арктического зверька вспомнить. Все, что сирийцы, уточнил я. Тобольский только развел руками. Вертолеты наших союзников в данный момент запускались и начинали разлетаться по своим задачам, так что нам нужно было решать проблемы своими силами. Тогда готовим второй Ми 8 спросил я. «Другого варианта нет, уже дал команду. Идем пары восьмерок. Я ведущий, ты ведомый», — ответил Тобольский. «Ситуация совсем плачевная, но и не лететь мы не можем». Из своей палатки к нам приковылял Сапин и объяснил, откуда забирать группу. «Игорь Геннадьевич, сейчас мы уже скрытно не подойдем. В этом районе очень много боевиков», отметил я. «Знаю. Выше предложение», — спросил Сапин. «Передать группе выйти сюда», – показал я на точку в глубине хребта Джебелянсария. «Это горный массив, там сесть будет сложно», – ответил Тобольский. «Там есть седловины и подъем не самый большой. Группе несложно будет забраться», – предложил я. Мы переглянулись с Тобольским и ждали ответа Сапина. Подумав, он согласился. «Рисково», – сказал Игорь Геннадьевич. «Значит, будем рисковать. Ми-8 заберем тот, что вчера прилетел с грузом и личным составом. Готовимся!» — сказал Олег Игоревич и пошел в направлении своего Ми-8. Сапин пожелал мне удачи и отправился к себе. На вертолет Тобольского уже подвешивали блоки с снарми и ставили кормовой пулемет. «Сирийские техники не оставили нас в беде и оперативно организовали подвеску». «Саныч, такое себе прикрытие в лице пчелки!» Сказал Хавкин, продолжающий лузгать семечки. «Какое есть! Или предлагаешь сольный проход выполнить?» Спросил я, и Миша замотал руками, рассыпав семечки на землю. Из палатки сапина выскочил один из офицеров и помчался в нашу сторону. «Воздух! Воздух!» Кричал он, бегом несясь к нам с картой в руках. «Запускаемся!» Дал я команду и запрыгнул в грузовую кабину. Вспомогательная силовая установка загудела, пока нам объясняли план эвакуации. Однако вести от помощника Сапина были не самые хорошие. «Здесь. Это северная часть хребта Джебель-Ансария. Квадрат 714 по улитке 5. Командир группы сказал, что будут там». Кеша быстро взглянул на карту, пока я запускал левый двигатель. «Это самые гуще позиции противника. Мы им буквально на голову сядем», — сказал Петров. «Группа не выйдет в точку, что вы указали». «Буран в окружении ведет бой», – назвал сотрудник Сапина позывной командира группы спецназа. «Они в окружении?» – уточнил я. «Да, связь с ними сейчас не работает, так что изменить точку эвакуации мы в любом случае не можем. Надо забирать только отсюда, мужики», – настоял офицер Сапина. «Второй готовность к взлету», – запросил у меня Тобольский в эфир. «Четыре минуты», – доложил я. Петров быстро рассчитал курс и время полета. С учетом оставшегося времени запуска будем через двенадцать минут. Надо решать сейчас. Хотя, что тут решать? Сделаем. Готовимся ко взлету, сказал я и передал новые координаты Тобольскому. Офицер Сапина кивнул и пожал мне руку. Понял. Удачи, мужики, сказал он и вылез из кабины. Я посмотрел по сторонам надежде, что хоть медика нам пришлют на борт, но никого не видно. Услышал я в плотном эфире команду Тобольского. Хавкин быстро поднялся с места и пошел встречать нашего пассажира. Вертолет продолжал покачиваться, но процесс запуска еще не был завершен. «Справа готов», – произнес Кеша по внутренней связи. «Слева готов», – ответил я. Тут на подушку посередине сел и Хавкин. «Медик на месте, дверь закрыта, показания приборов норма. Таки готов доложил Миша. «202-й ко взлету!» доложил я в эфир. «Второй! Внимание! Пошли!» скомандовал Тобольский, и мы синхронно оторвались от площадки. Вертолет слегка качнуло, но быстро получилось его сбалансировать. Ручку управления отклонили от себя, и мы начали разгон на предельно малой высоте. Наш Ми-8 только начал разгоняться, а Олег Игоревич был уже впереди нас. «Курс 340 градусов, прибор 200», – проговорил я в эфир предложенные расчеты Кентием. «Подтвердил», – ответил нам Тобольский. Радиообмен в наушниках был плотный. Судя по всему, правительственные войска при нашей поддержке решили нанести мощный удар по мятежникам. По горизонту видно, как поднимается настоящая стена пыли и песка в перемешку с разрывами от бомб и снарядов. Командовал экипажами оператор с борта Як-44-го. 812-й принял! Главный включил! Внимание! Сброс!» Докладывали кто-то из экипажей, наносящих удары по объектам противника. «В это время мы преодолевали очередной рубеж на пути к точке эвакуации группы спецназа. Еще минута, и мы будем на территории, которую контролируют боевики» произнес в эфир Тобольский, отворачивая Ми-8 в сторону хребта. «Не прошло и нескольких секунд, как мы ощутили на себе присутствие на земле противника. Тут же по нам начали бить крупным калибром. Попаданию удалось избежать». «Отстрел! Вижу пуск!» – подсказал я, снижаясь к небольшой сопке. Послышался звук отстрела тепловых ловушек, а в зеркале заднего вида были видны вспышки. Дымный след от ракеты ПЗРК расчертил утреннее небо. Сама же ракета ушла в сторону, не достигнув цели. Не дал команду Таборский, прижимая вертолет к земле. Давно так не приходилось стричь траву на Ми-8. Поверхность земли уже близко. Задатчик опасной высоты пришлось переставить на 5 метров, но он все равно периодически давал о себе знать писком о наушниках. В кресле сложно усидеть от такого напряжения внутри. "Право уходим! скомандовал Олег Игоревич. Очереди из крупнокалиберных пулеметов становились все чаще и чаще. Дважды в нашем направлении пускали ракету ПЗРК, но мы успевали прикрыться за складками рельефа местности. «12 километров до расчетной точки, командир», — подсказал Кеша. «Гуран! Гуран! Я 201 иду к вам! Готовьте встречу!» — запросил командиры группы «Тобольский». ответил Иван. Судя по голосу, парень сильно устал, но с трудом скрывает радость от предстоящей эвакуации. «201, вижу вас, побыстрее. У нас два тяжелые. Прошли еще между двух сопок. Очередной обстрел земли, но пули только слегка задели фюзеляж. Несколько ударов пришлись на правый борт кабины, но внутрь не прошли. доложил Тобольский и начал отворот вправо, чтобы выполнить облёт. «Опасно кружить сейчас над площадкой, но не прикрыть спецназ нельзя». «Вираж право ответил я и начал разворачиваться от большой скалы слева. В блистер начали попадать не только насекомые, но и сухая трава. До поверхности земли совсем немного, что щекочет нервы всем. Выйдя из разворота, я заметил, как Тобольский пускает нары, резко выходя из атаки. «Сделал он очередной маневр. Ведем бой! На Перешел на крик командир группы. «Второй! Забираем сейчас! Очень быстро!» Дал команду Тобольский. «Первый понял!» Ответил я, развернув вертолет в направлении просеки. «Заходить нужно сходу, чтобы как можно меньше быть перед боевиками». «Слева бьют!» – громко сказал Кеша, когда одна из пуль пробила его блистер. Я начал гасить скорость. Двигатели загудели, а сам вертолет начал затормаживаться. Внизу была видна большая поляна, на которой залегли несколько человек, занявшие круговую оборону. «Уран, я 202 сажусь рядом!» – произнес я в эфир. Уходить парням некуда. Со всех сторон из лесопосадок стреляют боевики, не давая им опомниться. Тут же над головой пролетел вертолет Тобольского, ударив по одной из лесополос нарами. Несколько разрывов, и вверх моментально начал подниматься серый дым. «Высота 40, скорость 50», – проговаривал по внутренней связи Инокенти, пригибаясь в своем кресле. «Второй, подходит еще, захожу на повторный», – произнес в эфир Олег Игоревич. Краем глаза я заметил, как из леса выехали несколько автомобилей и начали стрелять. Несколько попаданий пришлись в правую сторону. Вертолет начало сильно трясти. Град попаданий по вертолету был мощным. Такое ощущение, что стальные комары впиваются в обшивку фюзеляжа. Совсем немного осталось до посадки, но для нас было уже поздно. Бур, лево, бур. Услышал я в эфире громкий крик Бурана. Мощный удар в левый борт, и вертолет начал закручивать. Кабина начала вращаться, как и пространство за ней. Горы, лесопосадка, степь, все слилось в одно целое. Я помнил, что слева от нас были скалы. Мощности двигателя еще хватает, еще совсем немного нужно дотянуть, и будет возможность перелететь в вершину. «Двигатель!» – услышал я крик Хавкина. Продолжала мигать лампа отказа левого двигателя, а наш Ми-8 слегка провалился. Еще один мощный удар, и кабину заволокло дымом. Но пока вертолет управляется. «Первый горим. Иду на вынужденную», – доложил я. Рита вовсю уже кричала об отказах генераторов постоянного тока. В остеклении кабины были видны лишь огромные каменные валуны. «Мы падали на скалы», – Правая педаль уже на упоре. Запас по мощности был практически исчерпан. Рукоятка рычаг-шаг-газ уже практически под мышкой. Такого воя, исходящего от двигателей, я не слышал никогда. Будто несколько десятков собак заскулили от боли одновременно. В горле моментально пересохло, а дыхание перехватило. И в ушах продолжал говорить женский голос. «Отказал первый генератор. Отказал второй генератор». «Сейчас будет провал оборотов несущего винта». «Второй! Скала! Заденешь!» — раздался крик Тобольского в эфире. А у меня в голове только одна фраза — «Садись!» «Так куда ж садиться?» Боковым зрением я увидел, как Иннокентий буквально вжался в свою правую чашу, а Миша Хавкин схватился за боковые стойки. Все ждали удара о скалы и они были уже совсем близко.